пятая. Утром совесть уже без труда запинала лень в глубину сознания, заставив меня встать пораньше. Я даже не проспала завтрак. Сидя в компании Сайруса и ребят с его факультета, я наслаждалась булочками, горячим чаем и задумчиво смотрела в окно. Несмотря на то, что в помещении столовой было тепло, бьющийся в окна рой колючих снежинок заставлял зябко ёжиться. Расположившиеся за соседним столом студентки факультета следствия и обвинения увлеченно обсуждали предстоящий ледяной бал, традиционно проводимый в Академии в честь начала зимы. Слушая их разговоры о нарядах, танцах и возможном выборе пар с нежными цветами, я неожиданно загрустила. Королевой этого бала я была с первого курса. Три года подряд становившийся по результатам голосования королем Вальтан опускался передо мной на одно колено, приглашая стать его избранницей. «Ну а теперь выберет он, разумеется, свою невесту, Дейдру, мою бывшую подругу». Взгляд невольно скользнул к нескольким столам у окна, где отдельно ото всех расположился судейский факультет. Лица студентов в черных мантиях были преисполнены собственной значимости. Общались они исключительно между собой, а вокруг с заискивающими улыбками велись, жаждущие хоть немного приобщиться к элите подхалимы. Не удержавшись, я поморщилась. Как же неприятно это выглядит, и как хорошо, что я сижу здесь, а не среди них. Какая разница, стану ли я королевой. Впереди потрясающая вечеринка, так что плевать на Вальтана и бывшую компанию. Ведь у меня есть настоящие друзья. а не их жалкое подобие, которое находилось рядом три прошедших года». «Кара», — отвлекая от размышлений, раздался Гулусая. «Тебе на занятия не надо, что ли?» «Надо». Я вскочила, оставив так и недопитый чай. «А Бали», — задумалась. «Ты неисправима», — покачал головой парень. «Только вечеринки в голове. Пойдем быстрее». Он потянул меня к выходу из столовой. Однако быстро уйти не получилось. Но «Ну, надо же, раздался голос Дейдры, когда мы проходили мимо стола, за которым сидела моя бывшая компания. Твоя свита не в полном составе, великолепная Кара. Как же так? Голос бывшей подруги буквально сочился ядом. Что тебе нужно? остановившись, холодно поинтересовалась я. Беспокоюсь, куда делись две подружки прилипалы. Она театрально всплеснула руками. Неужели ты прогнала упаковку с феромонами и нищебродку? Ты поторопилась. Кто же теперь будет изображать дружбу с великолепной Карой? Не укуси себя за язык, отравишься не нароком, с усмешкой посоветовала я. Не могу понять, что тебя так задевает. Или это я 3 года изображала из себя твою подругу, а за спиной подбиралась к твоему парню? Удивляясь вам, я обвела взглядом сидевших рядом с Дейдрой девчонок. Не боитесь, что родители госпожи Мейпс не все деньги от Иртоуном отдали, и Дейдра решит прикупить кого-то из ваших парней для коллекции? Те, шокированные подобным предположением, уставились на меня, не зная, что ответить, а лицо Дейдры пошло красными пятнами. Зато я буду королевой на балу. А ты так и останешься якшаться со всяким сбродом, прошептала она. Ну или опять упадёшь перед верховным судьёй или старшим следователем, чтобы привлечь к себе внимание. На балу я буду со своими друзьями, настоящими друзьями, если ты, конечно, знаешь что это такое, отрезала я. А сброд ты видишь каждое утро в зеркале. Достаточно посмотреть на вас с твоим братом. чтобы понять, воспитывали вас где-то в районе подворотни». Галитар резко вскочил с места, но перед ним тотчас возник Сайрус, рыкнув. «Разве в прошлый раз мы недостаточно поговорили?» «Оставь, Сай!» — я махнула рукой. «Желание решать свои проблемы только за счет злословия и драк как нельзя лучше доказывает правоту моих слов». После чего развернулась и, больше не обращая на них внимания, направилась к выходу из столовой. «Удивительное дело!» Если раньше я еще как-то переживала по поводу стычек с Дейдрой, то сейчас ничего, кроме легкого раздражения, уже не испытывала. И на занятия по специализированной магии шла в спокойном рабочем настроении. Профессор Дорм кивал входящим в аудиторию студентам, одобрительно отмечая стопроцентную явку. Поначалу в наше изменившееся отношение к учебе никто, и он в том числе и не верил. Но сейчас, кажется, преподаватели поняли, что это не очередное развлечение золотых мальчиков и девочек. Итак, часть нашего сегодняшнего занятия я решил посвятить работе с чистой энергией, сообщил он. Мы недоумённо переглянулись. С этим видом энергии приходилось работать, как правило, советникам атриума и хранителям. А для чего это нам? Вижу, вижу вопросы, написанные на ваших лицах. Строго говоря, эта тема нет в лекционном плане для факультета защиты, но я посчитал, что знать хотя бы основы работы с чистой энергией вам не помешает. Разумеется, не помешает. Все мы тут же закивали в ответ. Неужели нас начали принимать всерьёз и преподавать что-то кроме общих дисциплин? Как вы знаете, Чистая магическая энергия добывается в семи источниках Алан-Дорских гор. Начал рассказ профессор. Именно поэтому магический фон самих гор и прилегающих территорий так высок. Если кому-то из вас интересно, технология добычи энергии подробно освещена в соответствующих книгах. Мы же остановимся на том, как каждый из вас может эту энергию использовать. Использовать чистую энергию? Наш факультет, кажется, с таким вниманием новые коллекции огуччини не рассматривал, с каким внимал сейчас словам профессора Дорма. В работе с магическими зеркалами вас обучают, как мне известно, в Атриуме. Но кроме зеркал, получить энергию можно ещё и от артефактов. Думаю, у многих из вас есть артефакты, подаренные родными и близкими. В такие предметы заключена чистая энергия, которая дозированно поступает в ваш магический резерв. Но в критической ситуации эту энергию можно получить всю и сразу. Поэтому записываем заклинание последний шанс, позволяющее мгновенно получить весь заряд артефакта. И не волнуйтесь, его применение практически не требует вливания силы. Как вы понимаете, у человека, решившего рискнуть силой артефакта, её остаётся немного. Формулу я записывала со всей тщательностью. И одновременно поражалась, почему столь важное и нужное заклинание не входит в обязательную программу. Ведь не привид Дорм инициативу, мы бы так и не узнали, что спасти себя в тяжёлой ситуации можно таким способом, пусть и пожертвовав ценным артефактом. Кроме того, с помощью защитных артефактов высокой силы Сделанных к примеру из эландорских кристаллов можно подать сигнал тому, кто вам эту защиту предоставил ведь связь артефакта с создателем в этом случае получается очень сильная здесь также применяется заклинание последний шанс но с некоторыми поправками в формуле необходимо будет изменить полярность поскольку энергию вы не потребляете а наоборот вкладываете в ментальный вызов Под конец мы готовы были буквально молиться на профессора Дорма, который посвятил большую часть занятий в исполнении пробелов в учебном плане защитников. Завершение лекционного отступления мы встретили гулом разочарования. Настолько интересной была тема. Но преподаватель был неумолим. «У вас каждую неделю проводится практикум по сбору и фиксации доказательств», напомнил Дорм. но поскольку по-хорошему изучать заклинания спецкурса вы начали только сейчас мы и так отстаём по времени и я в курсе что зеркало ауры с первого раза не смог применить ни к то что весьма печально мы виновато опустили головы а на этой неделе у вас практикум по исследованию места преступления так что открываем тетради и начинаем записывать формулы и так заклинание периметр Не желая снова опозориться перед Андре Травеси, мы все как один вновь склонились над тетрадями. В результате занятия получилось настолько насыщенным, что изписать пришлось аж под 20 страниц убористым почерком. Уф. Направляясь к порталу, Нэтти потряс рукой. Столько информации сегодня устал записывать. Если бы только записывать Простонала я, также разминая ноющие с непривычки конечность. Чую, в пятницу на практикуме три визи заставят нас большую часть всего этого повторить на деле. Мы синхронно вздохнули и вслед за сокурсниками переместились на первый этаж. В просторном телепортационном зале, как и всегда в это время, царило оживление. Студенты, радуясь двухчасовой передышки между занятиями, торопились в столовую. Исключением не стали и мы, бодро зашагав к выходу. Однако едва оказались в холле, откуда-то слева послышался зычный оклик. "Нантей!" Мэтт резко дёрнулся, остановился и обернулся. Развернувшись следом, я увидела быстро приближавшегося к нам высокого темноволосого мужчину в чёрной судейской мантии. Лицо его, красивое, загорелое, с прямым профилем и чёрными как ночь глазами, показалось смутно знакомым. На миг стало страшно. Неужели что-то случилось? Я быстро скосил глаза на друга, но испуганным Нети не выглядел, даже наоборот. На его лице играла улыбка. "Ну, здравствуй, мелочь", поприветствовал подойдя мужчина. "Не тебе не воровать, большой брат", ворчливо, но с явными нотками привязанности в голосе ответил Нети. "Брат, так вот в чём дело?" Похоже, перед нами стоял старший из детей судьи Тунгарма, Роберт. Несмотря на то, что отец часто общался с судьей Тунгармом-старшим, раньше с его сыновьями я лично знакома не была. Однако в светских хрониках, включая и Элитар, заметки о Роберте появлялись довольно часто. И не только потому, что 29-летний красавец входил в десятку сильнейших судей. Главной причиной интереса репортеров Являлась безусловно его бурная личная жизнь. Не проходило и месяца, чтобы скандальные издания не порадовали читателей очередной статьёй о Роберте Тунгарме. Чего только стоило расписанное на манеру любовного романа дуэль с одарённого выпускником Академии боевой магии, чьей почти невесте Роберту мудрился вскружить голову за один вечер. Звездошок тогда даже фотографии с места событий предоставил И судя по плачевному состоянию полигона Академии, огненных и разрушительных заклинаний мужчины не пожалели. Победил в той дуэли Роберт, после чего наслаждался призом в виде внимания отвоеванной прекрасной дамы в течение нескольких месяцев. Но до свадьбы дело так и не дошло. После расставания девушка недели две жаловалась на судьбу во все светские хроники. А судья Тунгаром снова принялся покорять женские сердца мечтательниц, жаждущих довести его не только до постели, но и до храма. Насколько я помнила последние слухи из сплетни, сейчас эту нелёгкую задачу пыталась решить дочь одного из членов Совета Республики. Но, судя по тому, что после пяти месяцев пылкой дружбы о помолвке так и не было объявлено, успеха барышне добиться ещё не удалось. Зачем приехал? Насупился Нети, заметив, как брат с ухмылкой рассматривает примечательную форму факультета защиты. Отцу пришла благодарность за твою хорошую успеваемость. Он решил, что ты взял декана в заложники и пытал, чтобы получить такую аттестацию. Вот я и заглянул, решил или декана спасти, или родителей успокоить, рассмеялся Роберт. Можешь передать всем, что я учусь С вызовом ответил подбоченевшийся Нетти. Весь вопрос в том, на кого. Судя по твоей мантии, факультет защиты переименовали в факультет гламура. Тогда не удивительно, что ты внезапно вспыхнул любовью к учёбе. Подобромо поддел мужчина. Я просто слежу за модой. В отличие от тебя, братец, вернул шпильку со-курсник. А дизайн наших матий, между прочим, разрабатывал по проекту Кара из известнейшей кутюрье Агуччине. Кстати, знакомьтесь. А помнил Сэнэтти. Кара это мой старший брат Роберт. Роберт это Кара Торн, мой хороший друг. Взгляд Роберта Тунгромом мгновенно метнулся ко мне и прошёлся от макушки до пяток с таким откровенным интересом, что неловко стало. Торн А я думал, что дочь Александра еще с косичками в детских платьицах бегает. Надо передать комплименты судье Торну. Вы настоящая красавица!» Заключил мужчина и с явным удовольствием запечатлел на моей руке поцелуй, полностью оправдывая репутацию покорителя дамских сердец. «Благодарю, судья Тунгарм». Я присела вежливом к Никсу, не надеясь, что щеки не слишком покраснели от смущения. Даля вас просто, Роберт, с улыбкой поправил тот. Нет, это надо прекращать. На нас вон уже люди косятся. А уж проходящие мимо студентки судейского факультета, так и вовсе едва шею не сворачивают. Ещё не хватало, чтобы обо мне новая сплетня пошла. Я запомню, судья Тунгар. Вернула улыбку я и, повернувшись к Нэтти, быстро выпалила: "Пойду на обед". Не хочу опоздать на стражный процесс. Иди, парень вздохнул. Позже подойду, если этот тиран отпустит. А отпущу, отпущу, Роберт фыркнул. Мне мама не простит, если ты останешься голодный мелочь, и так худеющий как щепка. Госпожа Торн он опять подхватил мою руку для нового поцелуя. Очень рад знакомству и уверен, что мы увидимся далеко не в последний раз. «Жаль, что Александр редко бывает у нас в гостях и никогда не берет вас с собой. Обязательно исправим это упущение». В голосе Роберта звучала такая нерушимая уверенность, что я поняла, посещение родового поместья Тунгармов не избежать. У такого, как он, слова быстро превращаются в дело. Вот только эта напористость не вызывала никакого отклика, кроме раздражения. От людей, которые пытаются мною командовать, я уже порядком устала. Но, конечно, вслух эти соображения я не высказала. Только выудила руку из сильного захвата мужчины и, пробормотав слова благодарности за любезное приглашение, поспешила в столовую. А позади тем временем уже шипел Нетти. «Я не худющий, а изящный. И давно не мелочь». «Мелочь, мелочь», — язвил Роберт, — «гламурная». «Хватит обзываться, колонча». Не выдержав, я хихикнула. Несмотря на пикировку, чувствовалось, что братья друг к другу искренне привязаны. Да и общается Роберт нормально, в отличие от... Взгляд внезапно зацепился за появившегося в холле декана факультета судейского дела. Точнее, за выражение лица, с которым судья от Альгрин уставился на разговаривающего с братом Роберта. Во взгляде мужчины сверкнула самая настоящая неприкрытая ненависть. Правда, уже через мгновение Атальгрин отвёл глаза и быстрым шагом двинулся в зал телепортов. Интересно. А они-то что не поделили? Удивилась я. Ещё одну девушку? А что? Возраст у них примерно одинаковый, Атальгрин тоже не женат. Надо будет потом у Нэтти спросить. Впрочем, уже через пару минут мысли о судьях отошли на задний план, уступив место более важному — выбору блюд на обед. Запыхавшийся Нетти появился в столовой, когда я уже приступила ко второму. «Прости, Кара!» — едва усевшись рядом, сразу начал с извинений он. «Роберт нормальный, просто избалован женским вниманием, потому и думает, что все должны от счастья падать к его ногам, как только он обратит на них свой взгляд». Твоему брату ведь уже почти тридцать. Почему семья до сих пор не нашла ему подходящую жену? Полюбопытствовала я, поскольку мужчины из семьи столь высокого статуса, как у Тунгармов, редко оставались холостыми в таком возрасте. Это все родители, они женились по великой любви и решили, что мы тоже так должны и имеем право эту самую любовь искать. Только вот Роберт у нас поисками увлекся, подружки меняются быстрее, чем картинки в калейдоскопе. Нетти фыркнул. «Видимо, решил всех попробовать, чтобы уж наверняка не ошибиться». «А второй брат?» Смеясь, уточнила я. «Джеральд увлечен работой и наукой. Ему вообще некогда заниматься поиском жены. Кстати, если родители все же решат, что кому-то из братьев пора жениться, ты будешь в списке претенденток первой». От такого заявления я чуть котлетой не подавилась. «Да». по гостинице. Отдышавшись, ответила я. Мне ещё рано замуж. Так что меня из списка придётся вычеркнуть вслед на э много. Роберт этого не переживёт. Трагическим шёпотом заметил Нетти, и мы весело рассмеялись. Значит, ты один в семье не стал судьёй, перевела тему я. Да, представь себе. Оба родителя, братья, все судьи. а во мне неожиданно взыграли гены про бабушки. Та была настоящей красавицей, но с очень ограниченным резервом. Вот и мне надеяться было не на что, спокойно ответил парень. Было видно, что он этим фактом нисколько не разочарован. Да я и не планировал, если честно, все эти драки, бои, но не моё совершенно. Я всю жизнь к красоте и созиданию стремился, а не к разрушению. Честно, изначально хотел поступать в Академию красоты и моды, даже документы подал, но отец не позволил. Сказал, что туда только через его труп и перевёл меня в эту дыру. Зато из тебя получится защитник с на редкость отличным вкусом, успокоила Янетти. Спасибо. И с тебя тоже, вернул тот комплимент и мечтательно добавил. Вот выучись открою свою бюро и буду защищать жертв моды надо ведь как-то жить если уж второго себастьяна брока из меня не получилось не приведи создатель ты хочешь быть глыбой льда вздрогнула я нет конечно он фыркнул а потом посерьёзнил знаешь кар а ведь брок не всегда таким был robert говорил что до инициации себастьян был очень эмоциональным живым человеком В общем, таким, как мы, только при этом весьма одарённым магически. Хотя это и не удивительно. Брокина протяжение истории всего рода становились сильными судьями, начиная с первого верховного судьи Олдора Брока, которого инициировала сама великая хранительница. Первый верховный судья был из Броков, удивилась я. Никогда про его родню не слышала. Историю учить надо менторским тоном у Карелнитти. Броки всегда были выдающимся семейством, и поскольку силы никогда обделены не были, хаситы охотились на них с большим старанием. Собственно говоря, Себастьян последний прямой потомок этого рода. В случае, что с ним и прямая линия прервётся, а родители Родители погибли, когда он был совсем ребёнком и воспитывал Себастьяна дяди. Но и дядю убили. Причём ровно в тот день, когда Броку исполнилось двадцать лет. Жутко, если честно. Нетти поёжился. «Да уж», — пробормотала я и сглотнула. При мысли о том, что он с самого детства не жил, а выживал, стало не по себе. На меня-то вот только недавно охоту объявили, и то страшно. А вокруг Себастьяна Брока близкие люди умирали постоянно. Каково это остаться без родных? Лично я своей жизни без отца не представляла. Даже когда заболела вредная тётка по отцовской линии, с которой мы виделись в лучшем случае раз в году, всё равно переживала. А тут нет, даже думать об этом не хочу. Разговор как-то сам собой утих, да и дали мы в молчании. а пообедав, направились прямиком к предмету недавнего обсуждения — на занятия по стражному процессу. Себастьян Брок уже сидел за столом в аудитории, скользя по входящим студентам привычным ледяным взглядом. Лишь на мне чуть задержался, осмотрев более внимательно. Такое беспокойство было приятно. «Дурочка!» — мысленно одернула я себя. «Он дар видящий ощущает!» иначе бы даже не посмотрел в твою сторону. Хотя, с другой стороны, вряд ли давление силы вынудило его ответить на мой поцелуй. «Тебе осознание этого очень поможет, когда окажешься в заперти в Лондорских горах», вновь съязвил внутренний скептик. Еще раз мысленно отвесив себе оплеуху, я села и попыталась настроиться на рабочий лад. Хвала создателю, к занятию я подготовилась. Поэтому, если что, была готова отвечать. Впрочем, желающих и без меня было достаточно. Студенты, особенно с судейского факультета, активно соперничали друг с другом за право ответить своему кумиру. Так что уже к середине занятия я окончательно расслабилась и переключилась на решение насущной проблемы, а именно, каким образом задержать Себастьяна Брока в академии. заставив понервничать его стервозная любовница. Поначалу идеи в голову не приходили. Однако, перебирая в голове все возможные поводы, я вдруг вспомнила об имеющейся на магфоне записи разбирательства в отношении Вальтана. А почему бы верховному судье не узнать об этом разговоре, раз он имеет к нему самое непосредственное отношение? Вряд ли Себастьян Брок откажется послушать, верно? Займу его на полчаса, а Ардене пусть подёргается. К концу занятия план созрел окончательно. Когда звонок возвестил о окончании лекции, я выскользнула из кабинета и поспешила вслед за Себастьяном. "Да, Ардене, можешь подождать меня около флайвера", произнёс он в трубку своего мегафона. "Вот и отлично. Значит, его опоздание не останется незамеченным. Ваша честь, торопливо окликнула я. Кара. Себастьян остановился и обернулся. Ты что-то хотела? Поскольку он явно торопился, я сразу перешла к делу, чтобы от меня не отмахнулись. Несколько дней назад проходило разбирательство в отношении Вальтана Тертоуна. Вы помните, из-за того случая в библиотеке? Помню. Ткнул тот. И что? Да в том и дело, что ничего С горечью ответила я. «В смысле?» В голосе Себастьяна появились стальные нотки. «Ну, мне тут запись того, как все проходило, дали». Пробормотала я и, покрутив в руках магофон, грустно вздохнула. «Там смягчили наказание для Вальтана. В общем, если хотите, можете послушать сами». Несколько мгновений Себастьян словно бы размышлял, стоит ли уделить мне время сейчас. или поспешить к ожидавшей его Ардене. А затем нахмурился и коротко произнёс: "Пошли". После чего подхватил меня под руку и раздавил сферу Нангата, открывая портал. Миг, и мы оказались в кабинете верховного судьи. Мысленно возликовав от того, что план сработал, я активировала магафон и протянула его Себастьяну. "Теперь, как ни крути, а полчаса мои. Жди на улице, мерзкая тётка". Верховный судья слушал запись очень внимательно. Вот только и если внешне его лицо оставалось бесстрастным, то в глазах с каждой минутой всё сильнее разгоралось ледяное пламя. А едва воспроизведение завершилось, Себастьян протянул мне микрофон и резко развернувшись, направился к выходу. "Иди за мной", на ходу приказал он. "Куда?" растерялась я. "К ректору Трингросс. Куда?" Мне стало страшно. Судя по настрою верховного судьи, результат разбирательства его не устроил совершенно. Я, конечно, предполагала, что он может выказать недовольство, но вот так всё бросить и идти на разборки с ректором прямо сейчас, да ещё и со мной. Идея оставить Арденнию Ирвинг без свидания таким способом мигом перестала казаться хорошей. Хаос с ней с этой Арденнии Тут проблема намного серьёзнее. Да, Вальтан заслуживает наказания, но как же, Сай? Тогда ведь и его зацепят. А ещё мне влетит за неушничество, и секретаршу подставлю и мети. Всё это промелькнуло в голове за долю секунды, заставив запаниковать. А может быть, не надо, ваша честь? жалобно попросила я. Себастьян Брок обернулся и, увидев, что я даже не сдвинулась с места, в одно мгновение оказался рядом. «Надо!» — отрезал он, одновременно подхватив меня за локоть и вытягивая в коридор. «Не хочу к ректору! Зачем я там вообще нужна?» Я попыталась вырваться из стальной хватки, но сильная рука Себастьяна удерживала намертво. «Показания давать, если понадобятся!» — отчеканил он. И от такой перспективы я перепугалась окончательно. Показания? Да эта запись была сделана незаконно. Меня первую за неё осудят. Не проблема. Считай, я только что власть у Верховного судьи тебя оправдал. Пошли. Ваша честь. Но меня уже не слушали. Только перехватили, чтобы не упиралась за талию, и потащили в нужном направлении. Ну отпустите меня, заныла я. Себастьян. Ян, пожалуйста. Ян? Раздался внезапно за нашими спинами полный измлённого возмущения голос. Появившейся из портала любовницы верховного судьи со смесью растерянности и злости смотрела на нас. О, создатель. В эту минуту госпожа Ирвинг мне почти нравилась. Как же вовремя она появилась. Воспользовавшись тем, что Себастьян остановился, И при развороте ослабил захват, я рванулась от него. Всего доброго, ваша честь. Вам, кажется, пора. Верховный судья отреагировал мгновенно и так дёрнул меня обратно в свою сторону, что я буквально впечаталась в его тело. А он повернул голову к Ардене и совершенно спокойно произнёс: "Извини, у меня возникло неотложное дело. Тебе придётся подождать". Если хочешь, водитель отвезёт тебе домой. Лицо блондинки пошло пункцовыми пятнами. От возмущения она лишь рот открыла, не в силах слово вымолвить. "А ты, Кара?" А ледяной тон сменил настоящий рык. "Отправляешься со мной, и это не обсуждается". И меня снова потащили вперёд по коридору к приёмной ректора. Пришлось активно перебирать ногами, чтобы успеть за широкими шагами мужчины. Хвала небесам, коридор был пуст, и постыдного конвоя никто больше не увидел. Очень хотелось, чтобы и госпожа Тренгрос в кабинете не оказалась снова вы. Вмиг побледневшая от нашего прибытия секретарь сообщила, что ректор у себя и даже одна. А через мгновение я будто в прошлое попала. Слишком уж ситуация знакомо выглядела. Злой Себастьян упирающаяся я и подскакивающая в неловком кникс они госпожа Трингрос в Ва вашу честь глядя на ледяного верховного судью и моё перепуганное лицо она аж запнулась чем обязана светлого дня ректор Трингрос ответил на приветствие Себастьян объясните почему меня не уведомили о разбирательстве в отношении студента Тортоуна Несмотря на то, что его голос звучал спокойно, госпожа Трингрус, видимо, от такого вопроса стало очень неуютно. «Но... но, Ваша честь, присутствовали заинтересованные лица, и я подумала...» «Вы подумали, что разбирательство может проводиться без участия свидетеля произошедшего?» «Студент Атертоун не отрицал своего проступка». «А отвлекать вас от важных дел ради простой формальности не хотелось. Мы собирались только для того, чтобы согласовать наказание». Голос госпожи Трингрос звучал так же жалко, как и мой несколько минут назад. «Размер финансовой выгоды, вы хотели сказать?» Себастьян не повышал голоса, но от его ледяного тона становилось только страшнее. Кара, у тебя о подробностях произошедшего узнавали? Нет. Я отрицательно качнула головой. Значит, вы даже не удосужились выяснить все обстоятельства дела, а попытку изнасилования пытались представить в виде пылкого проявления чувств влюблённого мальчишки, припечатал Себастьян. Я там был, госпожа Тренгрос, и уверяю вас, чувств не увидел, только безобразную сцену. Возможно, мы несколько поспешили, пролепетала та. Но поймите правильно, Вольтан и Каро 3 года встречались, и мы были уверены, а травмировать Каро лишними расспросами не хотелось. Что-то многого вам не хочется делать, госпожа Тренгрос, оборвал Себастьян. Но, допустим, Тогда следующий вопрос: разве за драки без применения магии из академии студентов начали исключать? Нет. С трудом выдавила из себя белая как полотно ректор. Тогда почему вы недвусмысленно намекали на исключение студента Дантери? И в мыслях такого не держала. Меня, наверное, просто неверно поняли, ваша честь. Жалобно пыталась оправдаться женщина. «Я просто...» «Вы потворствуете самым низким поступком своих студентов в надежде получить вознаграждение. Вместо того, чтобы поступить в соответствии с уставом Академии, выбиваете деньги из семей провинившихся студентов». Каждое слово верховного судьи звучало как приговор. «А я в сотый раз ругала сама себя за то, что вообще заговорила сегодня с Себастьяном». Ведь какой бы ни была змеей госпожа Трингрос, ее смещение автоматически вело к всеобщей переаттестации, а никто на нашем факультете, включая и меня, к ней не готов. «Думаю, Совету Академии пора задуматься о вашем пребывании на посту ректора», отчеканил Себастьян Брок, «и я...» Верховного судью прервала алая вспышка и возникшая перед ним сфера вызова. Попытка прорыва великого счета в секторе Чёрного океана. Судья Атертон запрашивает помощь. Сообщил безжизненный металлический голос. Иду. Отрывисто откликнулся Себастьян, тотчас доставая сферу Нангата. Короткий взгляд на нас, как обещание непременно закончить разговор позднее, и верховный судья исчез в вихре портала. Госпожа Тренгрос со стоном рухнула в кресло, прижимая руку к сердцу. Будучи и сама в состоянии лёгкой паники, я окинулась к ней, переживая, что у женщины случится сердечный приступ. Там, в шкафу на второй полке, слабо простонала ректор. Метнувшись к массивному резному серванту, я вместо ожидаемых сердечных капель увидела на обозначенной полке почертую бутылку вискира. Но выбирать не приходилось. Подхватив бутылку и один из хрустальных бокалов, я протянула их бледной госпоже Тренгрос. Та, трясущаяся рукой, плеснула в бокал огненной жидкости и выпила залпом. Если честно, после пережитого я бы и сама от порции этого убийственного напитка не отказалась. Но не требовать же с ректора налить мне спиртного за компанию. Лучше побыстрее убраться. Пока госпожа Тренгрос не задачилась, откуда верховный судья получил столь исчерпывающую информацию о проходившем за закрытыми дверями разбирательстве. Можно мне вернуться в общежитие? Робко уточнила я у постепенно приходившей в себя женщины. Иди. Отмахнулась госпожа Тренгрос, наливая очередную порцию квискера. Вылетев из кабинета, я наткнулась на бледную Ларрену, которая, судя по всему, не изменила себе в желании удовлетворить любопытство традиционным подслушиванием. Там Ардене Ирвинг за дверью. Шёпотом предупредила меня секретарь. Вознамерилась дождаться господина Брока. И думает тебе, она вряд ли будет рада? Да уж. Это точно. Устраивать разборки ещё и с любовницей Себастьяна не хотелось. И так от переизбытка острох ощущения коленки дрожали. Другой выход есть? Я в надежде посмотрела на Ларену. Иди туда. Женщина кивнула мне на дверь, находящуюся в противоположном конце приёмной. Через зал для переговоров. В конце будет техническая комната с прямым доступом к коридору. Спасибо. Поблагодарила я и быстрым шагом направилась в указанном направлении. Хотелось побыстрее добраться до комнаты и посидеть в тишине. Хвала создателю, по пути никто меня не догнал и не остановил. Закрыв дверь, я залезла на кровать, закуталась в плед и глубоко вздохнула. Вот ведь положеница. Привлекала внимание Себастьяна, называется. Приятно, конечно, что он решил разобраться в ситуации и защитить меня, а не отмахнуться от ненужной проблемы. Но это очень уж радикально получилось. Ведь госпожу Трингроз, как я поняла, от немедленного отстранения с поста ректора спасло только появление сферы экстренной связи и попытка прорыва счета. Такая нужная и своевременная попытка. А может быть и вправду? Меркнувшая в голове мысль была настолько абсурдной, что я аж головой помотала. Нет. Верить в подобное совсем параноя. Ректор, возможно, не самый лучший из управленцев, но это не причина подозревать её в измене. Госпожа Тренгрос человек, а не хаосит. Иначе и Себастьяны, и Андре уже давно бы что-то почуяли. А для чего хаоситам защищать обычного ректора? Да и вообще, Как за такой короткий срок можно организовать внеплановый прорыв? Кто-то ведь должен изначально предупредить хаоситов, верно? Сигнал об опасности подать. Но ректор всё время находилась в кабинете, а этаж преподавательский пустой. В коридоре кроме нас только орденя была. И хотя вредная любовница Себастьяна мне не нравилась, подозревать её в связях с хаосом было уж совсем глупо. С ней в конце концов верховный судья спит. уж кто, кто, а он мгновенно определил бы самые малейшие следы вражеской силы. Размышление прервал громкий стук в дверь. Я аж подпрыгнула от перепуга, думая, что вернулся Себастьян. Однако почти тотчас раздался зычный крик Сайруса. Кара, мы знаем, что ты здесь. Облегчённо выдохнув, я открыла, впуская обратно. А вслед за ним в комнату вошла улыбающаяся Ники. Разом, забыв обо всех переживаниях, я кинулась приветствовать подругу. "Прости, Кара, я тебя не нашёл. Пришлось за Ники ехать одному", извинился Сай. "Ничего", успокоила я. "Правильно, что поехал. У меня тут такое произошло", и вновь, закрыв дверь, приступила к рассказу. Сначала повторила для Ники историю с подслушанным разбирательством по делу Вальтана, а потом поведала о происшествии в кабинете ректора. А мотивов, побудивших меня обратиться к Себастьяну Бруку, конечно, умолчал, но друзья мы остального хватило. Да, Брок крутой, что тут скажешь, настоящий судья, одобрительно протянул Сай. Вот змея это, госпожа Тренгрос, рассердилась Ники. Так всё вывернула. Это точно, я согласно кивнула. Мне, конечно, после сегодняшней выловчки от Себастьяна стало её жаль, но она сама виновата. И что теперь, думаете, её отстранят? Предположение парня заставило меня поёжиться. Не хотелось бы. Почему? Одновременно изумились Ники и Сай. Пришлось вздохнуть и стыдливо признаться. Период аттестации. Если ректор отстранит по причине профнепригодности, Да сразу же начал проверять уровень подготовки студентов. Вы-то учились, а я как бы, ну, не совсем. И весь наш факультет так уж получилось, до последнего времени тоже не совсем. Мы, конечно, начали нагонять, но короче, нас наверняка отчислят. Вот ведь, выдохнул Сайрус с досадой. Угу. Я вздохнула и поспешила перевести неприятную тему. Ладно, хаос с этим всем. Лучше скажите, как дела у Лил? Лучше, хотя слабость всё ещё сохраняется. С едва заметной нежностью в голосе сказал Сай. Передавала тебе привет. Говорит, выпишут её только к концу следующей недели в лучшем случае. Так долго? Расстроилась я. Что поделаешь, ей досталось больше всех. Это ещё хорошо, что последствия были обратимы. Грустно заметила Ники. Да уж. Хорошо, эхом повторил помрачневший Сай. А потом вдруг мотнул головой, словно о чём-то вспомнив. Ладно, общайтесь, а у меня ещё дела. Ники, помни, тебе спать надо лечь пораньше. Врачи варители говорили отдыхать и соблюдать режим. Помню, помню. Спасибо за заботу, папочка, хихикнула Волчица. Смотри, проверю. Пригрозил парень и вышел из комнаты. Проводя его взглядом, я мысленно улыбнулась. Всё-таки Сайрус отличный друг. Да и альфа, из него судя по всему, выйдет замечательный. Кстати, об альфах. Я перевела беспокойный взгляд на Ники. Как ты? Более-менее успокоило-то? Рана зажила, силы почти восстановились. Это хорошо. Но я о другом. Тебя трависи опять кровью поил. На этот раз без последствий. Если бы Ники Мигом опустила глаза. Ещё хуже. Радует только, что с ним встречаться не пришлось. Опрашивал меня сотрудник его управления, так что обошлось. Не знаю, что бы я делала, заявись Андре ко мне в палату. Но завтра занятия, а послезавтра практикум. Опять пропускать будешь? Я встревоженно смотрела на приунывшую девушку. «А у меня есть выбор», — с горечью ответила она. «Пока действие крови не ослабнет, я к траве синей ногой». «Слушай, все-таки это ненормально», — я покачала головой. «Ты у бабушки не интересовалась, в чем может быть причина такой реакции?» «Пыталась». Волчица скривилась. Но бабушка сразу начала меня с пристрастием допрашивать, почему я спрашиваю и чью кровь пробовала. Представляю, как бы все обрадовались: скажи, я им чью. И главное, какая у меня на неё реакция. Наверное, дружно понеслись бы предлагать меня к лану Травеси. Только зачем, я, Андре? Разумеется, тот бат отказался и всё бы раскрылось. И не хочу так. Да. Андрей действительно отказался бы, помрачнела я. Но поверь мне, из-за тебя конкретно. Он от любой откажется. Почему? Тот честно прегласники. Потому что Андрея не вергат, а ему уставом запрещено иметь семью и вступать в брак. И, насколько я поняла, это навсегда из ордена выйти нельзя. Раздался судорожный вздох. После моих слов в потрясенном взгляде снежной волчицы, словно умерла какая-то самая тайная и сокровенная надежда. Подругу стало искренне жаль, но пусть уж лучше сейчас все узнает и будет осторожно. Разбитое сердце долго болит, но все же со временем проходит. А вот мечты, которым не суждено сбыться, отравляют горечью разочарования всю жизнь. Андре, трависе, необходимо сразу вычёркивать из собственных фантазий, чтобы не мучиться бессмысленными надеждами. Да, он потрясающий мужчина. Да, он её спас, но на этом всё. Кстати, вдруг вспомнила я одну интересную деталь. А откуда у тебя номер телефона, Андре? Ники покраснела и снова опустила глаза. Узнала ещё, когда он меня в первый раз кровью напоил. Поскольку напрямую говорить с ним боялась, хотела позвонить, но, к счастью, смогла удержаться. Если бы ты знала, сколько раз набирала номер, но останавливалась, практически активировав вызов. И теперь всё это проходить снова. Простонала волчица, закрывая лицо руками. Всё пройдёт, Ники, поверь. Постаралась успокоить её я. «Ты в первый раз отлично держалась, сможешь и теперь». «Надеюсь», — почти шепотом ответила девушка. «Хочешь, оставайся на ночь здесь. Поспишь в кровати, Лил», — предложила я. «Отчасти для того, чтобы не оставлять подругу одну в таком состоянии, а еще для того, чтобы не находиться в одиночестве самой». Однако Ники только грустно улыбнулась и отрицательно качнула головой. Спасибо, но я лучше у себя. У тебя тут стресс снять не над чем, не мебель же портить. Вспомнив комнату подруги с измочаленным столбом, как теточка и я кивнула. А ещё поняла, что, кажется, была не права, подозревая хозяйственников в нерасторопности. Жуткое состояние столба не их вина, а нервоники. Не переживай, всё со мной хорошо будет. Она решительно поднялась Идём лучше на ужин. Меня уже тошнит от больничной еды, хочу нормального мяса. Согласилась я сразу же, с надеждой, что в хорошей компании Ники хоть немного отвлечётся. Однако ужинать тоже пришлось вдвоём. С Ай, Данилом и Лурой ещё доброй частью ребят из факультета защиты в столовой не появились. Поразмышляв о причинах, но так и не придумав, с чего это вдруг, мы с Ники разошлись по своим комнатам.